ЭПИЛОГ Вот теперь вы знаете все. Андрей перевел дух и внимательно посмотрел на сидящих перед ним падре Патрика и папу Игнатия Второго. Вид у них, надо заметить, был весьма ошарашенный. Сэр Андре, барон Кроусмарш, человек из другого мира. Из мира, который их предки покинули сотни лет назад. Из мира, который в своем развитии ушел далеко вперед. Вопросов появилось еще больше. Андрей видел это по лицам собеседников, у которых удивление быстро сменялось любопытством. Конечно, он рассказал им далеко не все, еще чего. Они как-нибудь обойдутся без золотого прииска. Незачем им знать и о его проделках в отношении Инквизиции. Правда, Падре знает, но не суть. Папе это точно не нужно. Хорошо, хоть удалось замять вопрос с гибелью дознавателей на территории Кроусмарша. Спасибо аббату Гаронфла, который все же принял новую сторону. А о том, что творилось раньше, лучше промолчать. А уж о совместных проделках с орками, так вообще лучше самому забыть. Не сказал он ни слова и об эпидемии. Сочли это волей провидения и ладно, ему все спокойней. «Сын мой, ты был в Иерусалиме?» Кто бы сомневался, Падре как всегда в своем репертуаре. «Нет, Падре, как-то не довелось. Проехать туда нет никаких проблем. Но все дело в том, что у меня никогда не было достаточно для этого средств. «Барон, вы христианин?» «Ага. А кто о чем, о вшивой обане?» «Да, ваше святейшество. И, смею надеяться, хороший?» «Ни капли лжи. Да, он христианин и крещен еще в детстве. А то, что он православный? Какая разница? Здесь нет ни католиков, ни протестантов, ни лютеран, ни православных». Осталась только память о том, что крестоносцы освобождали гроб Господен из рук неверных Магометан. Ну и славно. «Вы должны побольше рассказать о том мире. А зачем, Ваше Святейшество? Вы живете иной жизнью. Вам не понять того, что творится в этом мире. Видя, что выражение лица Папы изменилось, он поспешил поправиться». «Я неправильно выразился. Скорее вы не примете того, что творится там. Глядя на тамошних христиан, вы решите, что они все продались дьяволу. Церковь погрязла в грехах, и произошло это очень давно. Я не хочу об этом говорить. Достаточно того, что я, имея возможность вернуться, не сделал этого, хотя здесь за мной начала охоту Инквизиция. Там я мог жить в безопасности, но я полюбил этот мир». И не хочу иной жизни. У тебя не осталось там ничего дорогого? Осталось ваше святейшество. Так почему же? Я не уверен, что смогу вернуться той же дорогой обратно. Я же говорю, что полюбил этот мир. Святой Иоанн мог путешествовать между мирами и привести сюда многих. Я не святой Иоанн. И не так праведен, как он. Я не хочу рисковать. Они беседовали долго, и еще дольше он отвечал на нескончаемые вопросы Падре по пути домой. Нет, уже не Падре, а епископа графства Кроусмарш, нового независимого майората, появившегося на политической карте человеческого анклава. Как ни странно, но новый король принял такое положение дел. Да и было ли это странным, если учесть то, что королем Англии стал Седрик Первый, то есть Маркграф Свенсон. Борьба за трон была жуткой. Как только был изгнан последний захватчик, стервятники тут же слетелись к пустующему трону. Нельзя сказать, что эта борьба прекращалась хоть на минуту. В то время, когда армия под командованием Маркграфа Йоркского вела ожесточенные бои с сильно ослабленным в результате морового поветрия врагом, Было немало тех, кто плел интриги и всячески пытался приблизиться к трону. Нужно отдать должное сэру Свенсену. Он никоим образом не участвовал в этих интригах. Он, как истинный солдат, просто защищал свою родину. Но так уж сложилось, что те, кто сражался рядом с ним, не пожелали видеть иного короля. А таких было большинство. Сами рыцари на своих плечах вознесли его на престол, а церковь в лице папы... Поддержала этот порыв. Все остальное было мелко. «Ты хорошо прикрепил шкуру?» Эндрю в который раз задрал голову и посмотрел на наконечник копья, где под порывами ветра слабо шевелилась белая овечья шкура. «Не волнуйтесь, господин Белтон, все нормально. Не хватало только, чтобы вы от волнения позабыли орочий язык». «Ты только при них не ляпни это, орки. Запомни, они хай «Я помню». Брук ухмыльнулся в пышные усы и огладил аккуратную бородку. За эти годы он возмужал и превратился из мальчишки в настоящего мужчину и славного воина, прошедшего не один поход. Сейчас он был уже в звании капитана, и под его началом была сотня дружинников. Впрочем, в кроус Кроусмарше это называлось иначе. Первый эскадрон первого Драгунского полка. Брук бросил взгляд через плечо, обозрев небольшой караван всего лишь из десятка повозок, который и охранял его эскадрон. Повозки, разумеется, принадлежали купцу Белтону, но граф отправил его под охраной своих солдат. Да и могло ли быть иначе? Кому еще он мог доверить жизнь своего друга в Дикой степи? Ситуация в людском анклаве сильно изменилась. Церковь радикально пересмотрела свое отношение к Оркам в целом. Если к лесным из-за их гастрономических пристрастий отношение практически не изменилось, то в отношении степняков и имперцев этого сказать было нельзя. Прошло только три года, и вот первый купеческий караван с высшего соизволения Папы направился в степь. Война многому научила людей, в частности тому, что неплохо бы иметь в степи не только врагов, но и друзей. Вполне может статься, это поможет держать в отдалении Закурд и его неуемного императора. Поговаривают, что там сейчас хватает проблем. Страшный мор, который армия принесла с собой из дальнего похода, с непостижимой регулярностью то затухал, то возникал вновь. Империю сотрясали бунты недовольных и восстание покоренных народов. Оно и к лучшему. Пусть разбираются между собой и не лезут к людям. Зачем нужно было вам лично ехать в этот поход? Могли бы отправить помощника. «Брук, я ведь не учу тебя, как нужно воевать. Не учи меня моему делу». «Не понимаю, что могут предложить вам кочевники? У них же ничего нет, разве только соль?» «Соль? Это замечательно. Но ты забываешь, что у Рукхай собирают редкие специи. Один только черный порошок чего стоит». Любой воин готов платить за него золотом. А кожи? Такой выделки шкур, как у них, я нигде не встречал. Уверен, что найдется и другое, что заинтересует нас. А потом через них к нам могут поступать товары и из Империи. В ответ на эти слова Брук только ухмыльнулся. Возможно, все это и сулило большие прибыли, да только уважаемый господин Белтон весьма неплохо зарабатывал на торговле товарами, производимыми на территории графства. Оно, конечно, с этого года в Кроусмарш стали допускаться и другие купцы, да только бывалый торговец не очень-то опасался конкуренции. Она только добавляла интереса. Именно поэтому многие не понимали, к чему он ввязался в эту новую авантюру. Но было много тех, кто склонялся к мысли, что именно возникшая конкуренция заставляла господина Белтона браться за неразработанную жилу, хотя риск был весьма велик. Орки все еще вызывали ужас и недоверие у простых людей, а купцы не спешили связываться с озлобленными после поражения степняками. Разумеется, Белтону было известно всё, что говорили о нем, но он в ответ только ухмылялся. Он принимал правоту высказываний только в одном. Люди слишком плохо знали орков, и они действительно могли оказаться опасными партнерами. Но что касается выгоды, тут он прогореть никак не опасался. Производство в Кроусмарше неуклонно росло, спрос на товары еще не упал, но это не за горами. К примеру, уже сегодня производилось два вида тех же керосиновых ламп. Одни простые, для простого людо, Другие – настоящие произведения искусства, с богатой инкрустацией или со стеклянными корпусами. Это для знати и обеспеченного слоя населения. Пока они раскупались весьма успешно, но уже не разлетались, как горячие пирожки. Та же история и с иными товарами. Нужно было сейчас додумать о расширении рынка сбыта, пока не стало поздно. Так что Белтон знал, что он делал, а риск – Так куда ж без него? Риск всегда был составной частью его деятельности. «О, кажется, они все же решились», – Брук указал на степняков, круживших примерно в пяти сотнях шагов от них. От отряда кочевников наконец отделились два всадника и вскоре приблизились к людям. Клыкастые морды с вызовом уставились на людей, но затем, скользнув изучающим взглядом по воину, сменили высокомерие любопытством. В степи слишком хорошо помнили воинов, вооруженных подобным образом. Во всяком случае, в племенах, кочующих близ соленого озера. «Пусть в вашем очаге всегда горит животворный огонь. Вода не будет соленой, а стада тучные и многочисленны». Белтон сильно волновался, но языка у рукхай все же не позабыл. «И твоим стадам чистой воды, густого ковыля, и чтобы огонь горел только в твоём очаге». Удивленно задрав бровь, ответил ритуальной фразой орк. «Да, сержант, далековато заслал нас, милорд!» «Билли, я ведь просил Скривившись, словно слопал целый лимон, чуть не простонал бывший охотник. «А чего такого? Вы рыцарь, и к вам следует обращаться не иначе, как сэр. По-моему, все нормально...» — улыбаясь, ответил Билли своему бывшему старшему артели, впоследствии капитану егерей, а теперь рыцарю графства Кроусмарш, сэру Жану, барону Бензолу. Что означало это самое «бензол», никто не знал. Но раз уж граф дал такое название новому баронству, что ж, так тому и быть. Жан сопротивлялся рыцарскому званию яростно. Его упрямству позавидовал бы любой осел, да вот только переупрямить Новака ему так и не удалось. А уж когда подключилась леди Анна... Черное озеро, впрочем скорее озерцо диаметром не больше 50 шагов, было слишком ценным для Андрея и его будущих планов. Уже сегодня возникла большая необходимость в керосине для ламп, которые раскупались на ура. Потом, он уже начал работать над созданием паровой машины. В общем, нефть совсем скоро могла стать стратегическим сырьем и оставлять месторождение бесконтрольным Андрею совсем не улыбалось. Орки, благодаря стараниям Андрея, оставили ближайшую территорию в окрестностях озера, так что уже освободившиеся земли могли занять другие. Вот пока этого не произошло, Андрей и решил основать новое оборонство. А кто справится с защитой месторождения, расположенного в лесах лучше егерей? только егеря. Так что, как ни брыкался Жан, ему все же пришлось стать новым бароном. Однако пока этой участи удалось избежать его соратникам, вот Белли и потешался в свое удовольствие. «Ну, что скажете, мастер Том?» Решив прекратить пустой разговор, новоявленный барон обратился к мастеру, рекомендованному мастером Лукасом. «Замок поставим прямо на берегу Яны», Место очень удобное. Утес выдается далеко в Яну, склон вертикальный, перешеек не так велик. Поставить крепостную стену и получится целая крепость. Правда, здесь только один ручеек, которого достаточно, чтобы обеспечить водой людей. Но его явно не хватит, чтобы заполнить ров. Не думаю, что это столь уж важно, мастер. Вы правы. Тем более, что и до Черного озера не так далеко. Это ведь было одним из условий графа. «Послушай, жан а чем мы будем жить-то? На одной охоте нельзя содержать сотню егерей». «Билли, не задавай глупых вопросов. Будем торговать земляным маслом. Половина доходов будет отходить графу, а вторая останется у нас». Милорд заверил, что мы еще озолотимся на этом масле. Он его еще называет «черным золотом». «Ну, если Милорд говорит, то нам остается только верить. Но мне, признаться, здесь не очень нравится». А ты здесь и не задержишься надолго. Милорд отправил тебя со мной только на год. Ух, сдается мне, ты тоже скоро станешь сэром-рыцарем. Ни за что. Мне и так нравится. Понятно, что нравится. Но Милорд умеет убеждать. А что именно он приготовит для тебя, я даже не представляю. Лучезарно улыбнувшись, закончил Жанн. Ворота в замке обычно были всегда закрыты. Их открывали только в случае, если через них должна была проехать повозка или экипаж хозяйки, или когда хозяин выезжал в сопровождении гвардейцев. Если же он выезжал лишь с одним или двумя сопровождающими, то пользовался калиткой. Вот калитка в дневное время как раз была открыта всегда, под охраной десятка гвардейцев. У самой калитки несли службу только двое гвардейцев, остальные коротали время в караулке. Этим утром, до настоящего момента, все было как всегда. Двое гвардейцев по бокам распахнутой калитки и закрытые ворота. Но вот вдали появился несущийся во весь опор всадник. Казалось, конь под ним буквально стелится по траве, так как всадник и не думал двигаться по дороге, спрямляя путь и двигаясь по лугу, который пока еще не был заключен в городскую стену. Эту стену еще даже не намечали, хотя строительство ее и планировалось. Мастер Лукас настолько увлекся проектированием своего города, что пока не определился с его размерами. Так и стоял замок пока на отшибе от строящихся кварталов, хотя дорога была вымощена камнем. Далеко за крупом лошади первого всадника были видны еще трое, один из которых отличался гигантским ростом. По всему выходило, что они не менее нещадно нахлёстывают своих коней. Да вот только за вырвавшимся далеко вперед им было никак не угнаться. Узнав человека, яростно нахлёстывающего своего коня, гвардейцы тут же засуетились и бросились к воротам но только ухватившись за кольца, вдруг осознали, что вдвоем им не справиться. Мало того, что ворота сами по себе были тяжелыми, с этим худо-бедно они справились бы, так еще и запорный брус лежал в скобах, как влитой. Едва осознав это, старший выхватил свисток и начал усиленно в него дуть. Разнесшийся сигнал тревоги в мгновение ока вымел из караулки весь десяток во главе с сержантом. Невысоким крепышом с густыми усами, окладистой бородой и шрамом через всю левую сторону лица, от виска до подбородка. Впрочем, сейчас видна была только малая часть этого шрама, почти скрытого нащечными пластинами шлема и теряющегося в бороде. «Что случилось?» Обычно строгий рык сержанта заставлял подчиненных быстро прятать глаза. Но только не в этот раз. «Милорд, он по лугу скачет!» Возбужденно вращая глазами, выкрикнул молодой. В другой ситуации сержант осадил бы его, но только не сейчас. Ух, ёшкин кот! Что означало это выражение, никто не знал. Но милорд пару-тройку раз применил его по случаю, так что эта фраза накрепко прижилась среди гвардейцев. Надо отдать должное, десятник ничуть не растерялся. Так как выражаясь крепким словцом, а чем это еще могло быть-то? Он уже подал знак гвардейцам распахнуть ворота, не на шутку испугавшись за Милорда. Тот слишком долго ждал этого события, чтобы в последний момент придержать коня. Наверняка во весь опор вломится в узкую калитку. Оно, конечно, наездником он был славным, но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Ворота едва успели разойтись на треть, когда в образовавшийся проем влетел всадник. Проскакав по брусчатке двора, он осадил коня у жилого дома, который удивительным образом умудрялся выглядеть и как цитадель, и как богатый особняк. Уже со второго этажа начинались хотя и узковатые, но высокие стрельчатые окна, забранные в прозрачные стекла. Всадник не стал ждать, когда конь остановится полностью, а лихо соскользнул через круп, словно стек по нему на брусчатку. Нападав по лошадиному крупу, прогоняя коня дальше, он тут же побежал вверх по ступеням к уже распахнутой настежь массивной, но вместе с тем изящной двери. Еще несколько секунд быстрого бега по комнатам и не менее стремительного подъема по лестнице на третий этаж, ну не иначе, как через две ступеньки перемахивал, не замечая ничего вокруг, он у цели. Остановившись ненадолго возле двери в спальню, Андрей попытался было унять дыхание. Да куда там? Сердце бухало так, что казалось сейчас выскочит наружу. Грудь высоко вздымалась, словно кузнечная меха, загоняя в легкий воздух огромными объемами, едва не разрывая их. Наконец наплевав на всё, он взялся за ручку и скрылся за дверью под ироничные и радостные взгляды слуг, которые непостижимым образом успели собраться в другом конце коридора. Едва дверь закрылась, как вся эта толпа, сохраняя абсолютную бесшумность, куда там егерям, бросилась к замочной скважине. А как иначе-то? Замочная скважина одна, так что только один сможет наблюдать за происходящим и приглушенным шепотом пересказывать остальным. Наказания за столь бесцеремонное поведение они не боялись. Домашней череде еще и не такое спускалось с рук. Да и за что наказывать-то, если они радовались происходящему едва ли меньше самих виновников? Прикрыв дверь и все еще глубоко дыша, Андрей привалился к ней спиной и впился взглядом в жену. Анна сидела на кровати, обложенная подушками со всем тщанием, чтобы не приведи Господь не чувствовать неудобств, и смотрела на мужа глазами, полными лукавства и радости. На руках у нее был небольшой кулечек из пеленок, из которого едва выглядывала маленькая головка младенца, деловито пристроившегося к выпростанной левой груди матери и издававшего при этом чмоканье и легкое покряхтывание. Посмотрев на мужа долгим взглядом, она опустила взгляд на младенца и буквально засветилась от счастья. От этой картины у Андрея аж дыхание спёрло. Господи, ну почему женщины после родов становятся ещё краше? «Милая, как ты?» «Всё хорошо», – промурлыкала в ответ Анна, причём у этой чертовки это вышло так, что у Андрея всё вздыбилось. Хотя в этот раз, пожалуй, не ко времени. А что он мог поделать? «Девочка?» Это был и вопрос, и мольба, и надежда. Хотя глупо, конечно». Ему уже было известно, что родилась девочка, да и бабка Ария уже давно поставила диагноз. Но он хотел услышать ответ от самой Анны. «Девочка», – мило улыбнувшись, подтвердила она. «Только вот если судить по хватке, то настоящий сорванец. Куда нашим мальчикам?» «Это ничего. Это у нее от мамы. Тоже, небось, выберет себе жениха, а потом нагло выйдет за него замуж. Да как ты...» «Милая, а у меня для тебя подарок». «Какой?» «Женщина есть женщина, хоть крестьянка, хоть благородная. Подарки, страсть, как любят, вот только угодить им трудно». Гравский авторитетно заявил Андрей, и, подойдя к ней, протянул на ладони 15 серебряных шиллингов. «Это к твоему ожерелью, а то там только три золотых, вот разбавишь серебром». «Ты не сносен». «А я-то тут при чем? «Закон он для всех един». Сказано, матери за рождение мальчика золотой, а за рождение девочки – 15 шиллингов из графской казны. Прыснув в кулачок, Анна слегка отвернулась. Но когда Андрей уже было начал убирать руку, она быстрым движением сгребла с его ладони в свою ручонку серебряные монеты. «Куда? Это мое». А потом комната огласилась мелодичным женским смехом и громогласным хохотом здорового мужчины. Задремавшая уже было малютка вздрогнула и присоединилась к веселью, огласив спальню громким плачем здорового, но явно в чём-то недовольного ребёнка. «Ой, медведь, ребёнка напугал», – зашипела завозившаяся, как наседка Анна. Успокоив дочь, она бросила лукавый взгляд на мужа и недвусмысленно показала на кулёчек, предлагая ему взять ребёнка на руки. Андрей даже слегка побледнел и резко отстранился, замотав головой, отвергая поползновение жены. Он и сыновей-то на руки начинал брать только после того, как им исполнялся как минимум месяц. Да и то выглядел весьма жалко. «Ну, ты ведь так хотел дочь». «Что значит «хотел»? Э, я и сейчас хочу». «Так возьми ее». она Ну же. «Господи, кому сказать, что грозный сэр Андре, от которого бегают орки, боится собственной дочери, засмеют?» «Ничего, я выдержал», – упрямо буркнул граф. Однако Анна уже все поняла. Немного повернувшись, она решительно сунула дочь ему в руки и слегка отстранилась, оставив его остолбеневшим от неожиданности. А Андрей вдруг почувствовал, что по груди растекается тепло. А на глаза наворачиваются слезы. И хотя он боялся пошевелиться, теперь он был полностью счастлив. И он был дома. Конец четвертой книги. Для вас читал Дамир Мударисов.